Теперь мы расскажем о битве Тристрама с великаном. После столкновения с сэром Даганетом Тристрам, обнаженным, убежал в лес, выкрикивая странные слова. Наконец он прибежал к жилищу отшельника и там упал и уснул. Отшельник подобрал его меч, а вместо оружия оставил несчастному пищу. Так десять дней он подкармливал Тристрама, а когда силы Тристрама восстановились, он вернулся к своим пастухам. В тех местах обитал великан по имени Таулес. Последние семь лет великан не смел даже носа высунуть из своего замка, страшась славы сэра Тристрама, но теперь прослышал, что Тристрам мертв. Значит, можно снова разбойничать. Случилось так, что однажды великан пришел к пастухам и устроился отдохнуть рядом с ними. Он себе лежал, а тут мимо проехал корнульский рыцарь по имени сэр Динант вместе с дамой и остановился у колодца. Завидев рыцаря, великан спрятался за дерево, но когда конь Динанта отошел попастись, великан поймал его, взгромоздился в седло и поскакал к мэру Динанту. Он схватил рыцаря за загривок и собрался обезглавить его. «Помоги этому человеку!» — закричали пастухи Трестраму. «Сами ему помогите! Мы не можем!» Тогда Трестрам, углядев на земле меч Динанта, схватил оружие и одним ударом отрубил великану голову. С тем он и вернулся к пастухам, и они поздравили его с победой. Сэр Динант подобрал голову великана и отвез ее ко двору короля Марка. Он поведал королю о том, как голый человек спас его от свирепого великана. — Где это произошло? — спросил король колодце сир в чаще леса там где обитает безумец слыхал я о нем сказал король а хотелось бы и увидеть